Герцог Флем внимательно глядел на две монетки, лежащие у него на ладони. Затем он посмотрел в глаза сборщику налогов. Но... Сборщик старательно откашлялся. «Видите ли, господин, я объяснял им, что нам нужно содержать регулярное войско, канальство. Они спрашивают, а зачем? Я им говорю, чтобы охранять вас от разбойников, канальства Они говорят, нас разбойники не трогают». «А э, как же, работы по благоустройству?» «А, да, я так им и сказал, надо, мол, дома новые строить, мосты возводить, канальство». «Ну и?» «Говорят, не нужны они нам, мы ими не пользуемся». «Да неужели?» — лукаво переспросил герцог. «Вброд они, что ли, речки переходят?» «Не могу знать, господин, но мы то думаю, что хочешь, перейдут». «Что ещё они тебе поведали?» Сборщик податей иступлённо мусолил край своего мундира. «Такое вот канальство, господин. Я им намекаю, что с налогами королю сподручнее заботиться о мире». «А они?» «Сказали, пусть лучше король о своём покое печётся. А потом посмотрели на меня так». «Э, как же они на тебя посмотрели?» Герцог сидел, подпирая рукой подбородок, и с искренним вниманием смотрел на своего слугу. «Да и не расскажешь толком канальство Замялся сборщик налогов. Ему хотелось увернуться от взора герцога Флема, внушающего ему странное наваждение, будто бы плитки, которыми был выложен пол в зале, вдруг сорвались от веденных мест и рассеялись в разных направлениях, в связи с чем сам пол растянулся на площадь в несколько акров. Но не робей. Сборщик налогов вдруг залился румянцем. «Тут такое канальство!» пробормотал он. В общем, плохой был взгляд. Ответ этот являлся наглядной демонстрацией того, что сборщики налогов гораздо лучше управляются с цифрами, чем со словами. Однако, если бы смущение, страх, скверная память и полнейшее отсутствие воображения не вступили против него в сговор, сборщик мог бы дать несколько другой ответ. «Помню в детстве, когда я еще в пацанах ходил, Оставили меня как-то раз с тёткой, она от меня канальство сливки решила спрятать, слила их в банку и поставила на самую высокую полку в чулане. А я дождался, когда она из дома ушла, забрался на табуретку и давай их лопать, а тут она назад приходит, а я и не услышал её шагов, да ещё и банку случайно с полки смахнул, разбилась она в дребезге, а тут тётка дверь открыла и посмотрела на меня так, что я на всю жизнь запомнил вот и они на меня также посмотрели. Но самое страшное, они, похоже, знали, как на меня моя тётка посмотрела. «Плохой?» «Да, сир». Герцог побарабанил пальцами по левому подлокотнику трона. Сборщик налогов ещё раз откашлялся. «Это вы же не заставите меня возвращаться туда?» «Как-как?» переспросил герцог и раздражённо отмахнулся. «Да нет, конечно, забудь. Просто найди пыточных дел мастера и передай ему, что я просил... Эм, в общем, пусть он поработает с тобой». Выразив взглядом самую горячую признательность, сборщик налогов отвесил герцогу поклон. «Слушаюсь, господин, сию минуту, сир. Премного благодарен. Вы такой...» «А, знаю, знаю», — рассеянно проговорил Флем. «Свободен» и герцог остался один на один с гигантской пустующей залой. Погода вновь испортилась. Накрапывал дождик. Через равные промежутки времени плац штукатурки, отделившись от потолка, с грохотом разбивался о плиточный пол. Стены натужно кряхтели, словно сились ещё глубже внедриться в землю. Из подвала ввеяло сырой вонью. «Пусть же небо будет свидетелем», Он ненавидит это королевство. Ненавидит этот жалкий клочок земли, что в длину насчитывает 40 миль, а в ширину не наберет и десятка. Почти целиком покрыты угрюмыми скалами, следисто-зеленоватыми отрогами, клинкообразными хребтами и глухими, непроходимыми чащобами. Как может такое крохотное королевство доставлять столько неудобств своему повелителю? Но было у этого королевства и другое измерение, решительно не укладывающееся в его повелителя голове. Королевство было наделено глубиной, и власти короля эта многомерность не подчинялась. Флем поднялся с трона и не спеша прошел к балкону, предлагающему несравненный обзор лесной опушки. У Флема вдруг зародилось подозрение, что деревья не сводят с него пытливых взглядов. Он чувствовал себя уязвлённым, но чувству этому приходилось лишь девиться, поскольку народ не выказывал противление его власти. Противление вообще было не с людей. Взять Веренца, к которому всегда относились неплохо. На похороны стеклось приличное число простолюдинов со скорбными лицами, сопровождавших процессию. А ведь печатью тупости эти лица не были отмечены. Но была в них некая отстранённая самопоглощённость, Словно дела монархов касались народа лишь самым поверхностным образом. Герцога же эти людишки изводили нисколько не ни меньше, чем деревья. Случись нынче какой-нибудь свирепый бунт, всё было бы на своих местах. Тогда можно было бы вешать всех без разбора, и душа бы отдохнула. Моментально произошла бы закупорка артерий общественного организма, столь благотворно влияющая на развитие всякого государства. На равнинных местностях на пинок отвечают пинком, а этот народец лишь отступит в сторону и будет покорно ждать, пока у тебя отсохнет пинающая нога. Спрашивается, как может король, правящий подобным сбродом, рассчитывать вписать своё имя в историю? Ведь угнетать местных людишек всё равно, что угнетать телом матрас. Действуя из соображений общей политической выгоды, чтобы все поняли, с какой властью теперь им придётся жить, Флем уже повысил налоги, спалил несколько деревень, жалкие и никчёмные потуги. А ещё они обожают своих ведьм. Ведьмы же не дают покоя его мыслям. Шут. Шут, задремавший у подножия трона своего господина, проснулся и бешено завращал зрачками. «Туточки!» «Пойди сюда, болван!» Шоут скорбно тренькая бубенцами потрусил к хозяину. «Скажи мне, Шоут, здесь бывает перерыв в дождях?» «Ей-ей, куманёк!» «Ответь на мой вопрос!» — перебил герцог Флем, являя чудеса выдержки. «Порой случается и такое, сир, только перерыв этот заполняется снегом, но ещё перепадают деньки, когда всё королевство купается в настоящих аргулярных туманах». «Аргулярных?» — рассеянно переспасил герцог. Шута понесло. Уши его в ужасе внимали тому, что слетало с языка. Проще говоря, густых повелитель. Слово это восходит к латинскому «аргулум», что значит «суп», «бульон». Но герцог его не слушал. У него имелось давнишнее убеждение, что прислушиваться к лепету всякой мелюзги в большей или меньшей степени нецелесообразно. «Мне скучно, шут». Не позабавит ли тебя, повелитель, мои выходки и безобидные колкости? Что ж, валяй.